конец. Потом мне рассказали, что произошло на самом деле. Парни из РАЦ в конце концов все же объявились. Спангл впустил их внутрь. Но кошки заполнили весь номер в отеле до предела на тот случай, если возникнут какие-то недоразумения или неприятности. Но ничего такого не возникло. Эти парни из РАЦ больше ничего против меня не имели. Вы в самом деле считал, что Элкенда похитили? Сперва кто-то неизвестный, а потом я. Парень, который заложил мину в моей квартире, действовал сам по себе. Он пытался рвануть вверх по служебной лестнице, радст, как и полагается настоящему суперуспешному и пробивному карьеристу. Теперь он был служащим на станции Моно. Его бросили на низовку, дав ему 43 класс. Так ему и надо. Вы просто пытался защитить Элкенда. Он в конце концов, оказался вовсе неплохим парнем. Как оказалось, основу прилежа составляет растительный экстракт. Им теперь никто, кажется, уже не пользуется, он не дает никакого эффекта. Я рассказал Снэду про Джи, и он кивнул. Он все уже знал. Еще до моего возвращения. Я пытался что-то еще ему сказать, но он остановил меня. Он все понял. Мы выбрались из района кот. Тело Элконда несли парни из Радст. Его потом похоронили в центре, рядом с его сестрой. Снет вернулся обратно в Красный. Он теперь контролирует его почти целиком и продолжает присылать мне жутко подробные пресс-релизы. Шелби получила обратно свой гелепортер, его доставили ей в Брэнфилд. Я починил его в течение той недели, в ходе которой мы каждый вечер ужинали у Максима. Я все еще продолжаю оплачивать эти счета. «А что же Зенда? Она по-прежнему работает в центре. Она по-прежнему активна, по-прежнему девушка из категории «Я все могу». Но она получила твое разрешение и теперь живет со мной в цветном. Прошел уже год, и у нас все в порядке. Думаю, так оно и останется. Надеюсь. Любой человек заслуживает счастливый конец. Даже я». Майкл Маршал Смит Запретный район Роман читал Олег Булдаков